«Хотя бы для мальчишки!» А ведь Денис был прав, подумалось ему, когда говорил, что дальше мы идти не должны. «Всем нам здесь настанет крышка. Вот сейчас!» «Денис, иди сюда!» — крикнул Макс. В его фонаря чернильным пятном обнаружилась небольшая выемка в правой стене туннеля. В самом низу. Канализационное отверстие? Да какая разница? Мальчик посмотрел на отца и помотал головой. «Быстро!»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 Выпускающий перед собой огромные щупальца, огонь был уже совсем близко. Сергей, как одержимый, пополз к своему убежищу. Ухватился за черный бетонный угол руками, стал подтягивать тело. Все решали мгновение. Он чувствовал, как чьи-то костлявые руки, не самой ли смерти, отдирают его пальцы от бетона и тут же, собравшись, бросил тело вперед.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 Макс в обожженном до черноты на спине, ягодицах и икрах в камуфляжном костюме, кряхтя и матерясь, лазил в нише, светил фонарем. «Нет тут никого», — повторил он. «И, скорее всего, не было никогда». «А ногой в морду я сам себе двинул». Устало и невнятно прошамкал Сергей из-под марли. Макс опять закряхтел, заматерился, но вылезать не спешил. «Задница не горит?» — спросил Сергей ехидно. «Уж сгорела вся». Ответил Макс беззлобно и показался наружу. «Кое-что нашел. Посмотришь? Да отпусти ты его!» Сказал он Денису. «Не могу», — твердо сказал мальчик. «Папа ранен». «В голову. Давно еще. При рождении. Он не ранен, он с раной. Макс хрипло хохотнул. Звучало похабно, но не обидно. Сергей отодвинул руку отца и с первого раза поднялся и пошел к противоположной стене. Макс посветил ему в лицо и сказал: "О, и так-то писанный красавец. А теперь вообще все девки твои. Я их буду завлекать и уговаривать, чтобы тебе порты на заднице штопали. А вось какая-нибудь дурочка поведется". Парировал Сергей и опустился на корточки. Что у нас здесь? Максов фонарь осветил довольно глубокую, нелегко могло поместиться трое человек, но небольшую по ширине и высоте нишу в бетонной стене.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 — пробормотал Сергей. «На кину гору», — сказал Макс. Он протиснулся в нишу, поближе к лазу, светя фонарем. Луч доставал недалеко, осветил низкий бетонный потолок, пол, уходящий под небольшим наклоном вниз, и стены. Из лаза не доносилось ни звука. «Я был прав», — сказал Сергей. «Здесь кто-то был, двинул ногой мне в лицо, а, получив сдачу, убрался через лаз».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 ответил Макс, мельком глянул на Сергея и невозмутимо добавил. «Как ты, например!» Сергей осветил себя. Весь его, прежде относительно чистый камуфляжный костюм, был в серо-черных грязных разводах. Он тоже начал отряхиваться. Лицо болело и жгло. К тому же стало ныть и дергать рана на плече. Вообще чувствовал он себя прескверно. На борьбу с невидимым врагом ушло много сил. Понятно, что действие транквилизаторов заканчивается. Он начинает слабеть. Впереди завершающий участок трассы, на котором определиться. Он обогнал смерть, спас Возницына, а тот, в свою очередь, вытащил его Сергея. Либо Костлявая вышла вперед и преградила дорогу, как попыталась сделать это только что, во время дыхания дракона. Пока ему удавалось опережать главного противника. Но станет ли вести дальше? Метро – хорошая школа. сказал Макс, но сколько мне ней не учись, закончить не удастся. Это ты к чему? Денис, поднимайся, пора идти. Так, ты ищешь врага там, где его нет. Трое усталых путешественников неторопливо спотыкаясь берли по туннелю в сторону станции шоссе энтузиастов. Не понимаю, сказал Сергей. А понять придется. Ты понимаешь, что за нами идет охота? Макс почти шипел. Охота?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 Впереди показался тусклый свет станции шоссе энтузиастов. Макс замедлил шаги, раздумывая о чем-то. Он смотрел на Дениса. И когда заговорил, тоже обращался к нему. «Послушай, дружище, а может, ну его в баню этого Возницына? Зачем он нам нужен? Попытаемся обойтись без него, а?» «Ты что, издеваешься?» Он переводил взгляд с Макса на своего сына и обратно. «Какого же черта ты меня сюда потащил?» Возницын? Это моя единственная, понимаешь ты, единственная надежда. Мы что тогда сюда шли? Зачем через этот огонь, вообще из колонию, жизнью сына, я зачем?» А Денис посмотрел только на Макса. Серьезным, сосредоточенным, вовсе не детским взглядом. Казалось, он отлично понимает, что имеет в виду этот большой, сильный человек. Понимает, но ответить не решает. Обдумывает. Взвешивает. «Ребят».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 Он смотрел по-прежнему на мальчика, а мальчик на него. Они будто пытались загипнотизировать друг друга взглядами, мерились силой. Никто не уступал, оба были сильными противниками. И в Денисе сейчас Сергей видел это отчетливо. Беззащитный ребенок отступил в вглубь, а его место занял другой. Тот человек, который исцелял, прорицал, подчинял остальных своим замыслам.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 Тяжелой станции шоссе энтузиастов с низким сводом, с квадратными колоннами было сложно оборудовать рабочие места. Тут и жилых-то помещений не всем хватало. Лицо Сергея распухло, голова болела, тело было словно ватным. «Успеть бы добраться до площади Ильича», – подумал он, – «а там...» И тут же с горечью одергивал себя. «Что там?» «Мгновенно выяснится, куда пропал Возницын. Ерунда». Если его не нашли до сих пор, скорее всего, он мертв, сожжен дыханием дракона, утащен коммунистами в какой-нибудь закуток и там тихо удавлен или еще чего. Господи, да все что угодно. Следовательно, жизни мне осталось день. Это при самом благоприятном раскладе, а то и несколько часов. Песка совсем уже мало остается в стеклянной колбе, сыплются песчинки, сыплются. И последнее уже видно. Мысль о близости смерти завораживала, замораживала. Он почти физически ощущал, как медленно холодеет и покрывается тонкой ледяной коркой сердце, А мороз уже прокрадывается в душу, легкие. И вот становится трудно дышать. Из рта в теплом натопленном помещении валит густой пар. Вступление к смерти. Пролог. Предварительное охлаждение. Костлявая тянет белые фаланги пальцев к его горлу, Ухватит, сожмет, выжмет жизнь и бросит. Скоро. Скоро. Бойцы на блокпосту смотрели на троих бродяг с удивлением и любопытством. Они уже поняли, что визитеры попали под дыхание дракона и чудом остались живы. Что уставились, сказал им Макс. Сначала огонь на честных граждан насылают, а потом пялятся. Будете утверждать, что это не вы? «Тогда поставили бы рядом какой-нибудь бронспойт. Наверняка пламя где-то неподалеку от вас зарождается. Только возникло, ливанули по нему водяной струей, глядишь, в другой раз дракон бы подумал, дышать ему или не дышать». Медик, ставивший Сергею примочки на лицо, осмотревший и перебинтовавший рану в плече, говорил что-то успокаивающее. Сергей не слушал. Он уже ни во что не верил. Они отдыхали с полчаса. Все это время Макс отсутствовал, На этот раз Сергея это совершенно не интересовало, где он пропадал. Макс вернулся озабоченным и заявил, что пора в путь. На блокпосту перед выходом в туннель их предупредили, что сейчас время сирен. Предложили пару часов переждать. Макс и Сергей переглянулись и решили все же выдвигаться. Старший смены худощавый седой человек с изможденным лицом протянул самодельные беруши. Сергей с благодарностью принял шесть ватных тампончиков.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 «Уроды! Филипп плюс Маша равно любовь навсегда! Поворачивай! Дальше смерть!» Сергей, подсвечивая фонарем, читал надписи на стенах и потолке, сделанные чем-то светлым, но явно разными людьми. Сергей чуть замедлил шаги. Макс осветил надпись на стене. «Интересно, чем написано? А фраза загляденья? Похоже на «казнить нельзя помиловать». «А в этой ты бы в каком месте поставил запятую?»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 Сергей обнаружил себя сидящим без сил на рельсах. Голова гудела. Тяжелое больное тело не желало подчиняться. Над ним стоял Макс. Сергей посветил фонарем дуло автомата задрано вверх. «Что ты сделал?» Не своим голосом спросил Сергей. «Разогнал этот ёперный балет», — ответил Макс. «Дал очередь вверх. Они заткнулись. Внес легкий диссонанс в их арию». «А тебя лихо пробило! Попёрся! Впереди провал под стеной!» Макс указал лучом фонаря. Еще б чуток и привет!» «Подожди!» Сергей тряхнул головой и поморщился. «А тебя самого чего ж? Сирены не взяли?» Макс опустил автомат и ответил. «Меня, брат ты мой, чтоб ты знал, вообще мало чу берёт в этой жизни, к сожалению. Ну, чё расселся? Двинули. Денис!»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 «Пытались восстанавливать, да только рабочие мерли непонятно от чего. А сама Дубровка – одна больная аномалия. Куда там сиренам и дыханию дракона? Так что это черный юмор!» «Обхохочешься», – угрюмо сказал Сергей. Он прошелся по станции. Много раз от караванщиков ему доводилось слышать об ужасах, творящихся не только в туннелях, но и на станциях метро. Будто бы фашисты на Пушкинской объявили войну всем генетическим уродам. Лишний палец на руке полезая в газовую камеру. Коммунисты на станциях Красной ветки проводят опыты по созданию сверхрасы, способной жить на зараженной поверхности. Сатанисты с Тимирязевской творят страшные оккультные ритуалы, совершают жертвоприношения. К счастью ветка, на которой они оказались сейчас, не могла похвастаться ничем подобным. Здесь просто собрались здравомыслящие, работящие люди И создали нормальное маленькое общество, мирно существующее в диком, вывихнутом мире Да, в туннелях еще пока было не все спокойно, но Бог даст справиться и с этим «Жаль, что уже без меня», – с грустью подумал Сергей «И я мог бы пригодиться» Люди ему попадались разные, оживленно разговаривающие и молчаливые, хмурые и улыбчивые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 Макс зачем-то потащил его и Дениса в помещение администрации, где собрались несколько представительного вида мужчин из числа руководителей линии. О чем Макс беседовал с ними, Сергей не слушался. К самому Сергею, а тем более Денису, никто не обращался. Коломин уловил только, что к Максу эти люди относятся с уважением. Его, Сергея, последний отчет несся вперед без остановок и задержек. Силы утекали,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 и что-то в его лице заставило Макса оборвать возмущенную тираду на полуслове. «Откуда здесь записи Возницына?» — набрав воздуха, спросил Сергей. «Мы у него?» «А я было подумал, мы тебя теряем», — с облегчением сказал Макс. «Садись, бери его записи, все, какие найдешь, и читай. Может быть, наткнешься на какую-нибудь информацию о препарате, который тебя интересует. Денис, помогай папе. Подбирай для него вот такие листочки».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 пытаясь прочесть шифр. Разумеется, нет, тут другое. Может быть лекарство? Возницын был одержим идеей создания препарата, не дающего ослабнуть иммунной системе человека. Он занимался этим вопросом еще до катаклизма, но не успел продвинуться. Что еще? Симулятор мозговой деятельности. В каждом из нас спит гений. Надо только суметь правильно его разбудить, как он говорил. Он читал. Струилось время.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 «Не знаю, дотянули до утра. Ты не знаешь, кто такой викинг?» Макс дёрнул головой, как от удара. «Где ты про него слышал?» — глухо спросил он. Прочел в бумагах Возницына. Сергей смотрел на него с любопытством. «Идиот! Говорили ему. Я скоро тебе расскажу. Вот-вот все закончится. А что до нашего таинственного сопровождающего, у меня есть план».